Бросив последний взгляд на дверь той комнаты, где таинственно пробили часы, он поспешно пошел в вестибюль. Два раза, повернув ключ в замке, старик распахнул дверь. К его великому огорчению за ней стояли Габриэль, Роден, Дегриньи, а в качестве сопровождающих — Нотариус и Вивзофея. «Все готово, господа!» Пожалуйте, совершенно разные ощущения волновали Габриэля, Родена и Абата при входе в Красную гостину. Габриэль, бледный и грустный, с нетерпением ждал, когда ему можно будет уйти. Абат старался сменить смущение печалью. Роден, как всегда, спокойный и владеющий собой. С тайным гневом смотрел на волнение Абата де Гриньи, которое, несомненно, бросилось бы в глаза всякому человеку, менее доверчивому, чем Габриэль. Самуэль был поражен. Кроме Габриэля не являлось больше никаких наследников. «Конечно, этот молодой человек внушает глубокую симпатию, но, но священника это значит, что рот ренепонов угаснет вместе с ним». К тому же, если это так, то весьма затруднительно было бы ожидать, что это громадное состояние, так трудолюбиво мое, получило бы желательное для завещания употребление. Однако, господа, уже время! Прошу садиться вокруг стола! «Что вы хотите сказать, господин Самиэль?» «Вот записная книжка, в ней составлен реестр. Пока она заперта, но после прочтения завещания я вручу господину нотариусу ключ от нее». «Эта мера указана в примечаниях, присоединенных к завещанию, когда оно было вручено нотариусу Шатле в Париже, жившему в то время на Королевской площади номер 11. С этими словами он достал два пожелтевших листа пергамента, скрепленные друг с другом шелковой ниткой. Господа, если вам все-таки угодно будет сесть, то я прежде всего прочту эту заметку, указывающую все формальности, которые должны быть выполнены при вскрытии завещания. Нотариус, де Гриньи, Роден и Габриэль сели вокруг стола. Габриэль сел спиной к камину и не мог видеть висевших на стене портретов, а для остальных собравшихся они ничего не значили. Самуэль, несмотря на приглашение нотариуса, остался на ногах. Он стоял за стулом нотариуса, который начал чтение.